Кришна Муртим. Пожалуйста, мне хотелось бы двигаться медленно. Мысль есть сознание. Учение есть сознание. Слушание есть сознание. Слушание, учение, виденье, слух – часть всего этого, равно как и запоминание, реагирование на память. П. Когда действует один из этих элементов, другого не существует. То, что вы говорите, понятно. Тогда нет двойственности. Теперь мы делаем следующий шаг. Когда каждый из них действует, это будет сознанием. в Кришнамурти. И это сознание не является двойственным. П. Не часть ли это действует? в Кришнамурти. Я не стал бы употреблять слово «часть». Здесь фокусировка сознания. Это не сознание в целом. Смотрите, я говорю несколько слов по-французски или итальянски. В этот момент так оно и есть. П. А по-английски? Кришнамурти, точно так же. Когда мысль действует в таком специфическом поле, двойственности нет. Когда же мысль сравнивает данную частную операцию с другой, существует двойственность. Правильно? Я говорю, какая чудесная лампа. И кончено. Но когда мысль говорит, мне хотелось бы иметь ее в своей комнате, тогда налицо двойственность. Посмотрите, что мы обнаружили. Когда существует простое функционирование мысли без какого-либо мотива, то двойственности нет. П. Это опять-таки очень трудно. Мысль и есть мотив. Кришнамурти. Нет. Что такое мысль? У меня есть воспоминание о закате солнца. Я его вижу. Оно записано в тот же момент. Оно закончено. Но вот появляется мысль и говорит. П. Я говорю, что мысль – это мотив, а не регистрация, ибо мысль есть слово, а слово насыщено, слово – это значение. Кришнамурти Существует память о закате. Затем мысль говорит «мне хочется, чтобы это событие произошло снова». Здесь действует мотив. Д. Да, а когда вы глядите на закат, мотив не имеет значения. П. Закат – безличное явление, не будем его брать. Я ревниво. Существует движение ревности в виде мысли. Понимаете, Кришна-Джи, это каким-то тонким образом связано с проблемой содержания пространства времени. кришна П. Вы только что упомянули о ревности. Ревность – есть фактор двойственности. Иначе говоря, моя жена смотрит на другого мужчину, а я ощущаю ревность, ибо моя жена... Принадлежит мне, она моя, но если я с самого начала осознаю, что она не является моей собственностью, тогда фактор ревности бездействует. Она свободный человек, я тоже остаюсь свободным человеком, я предоставляю ей свободу. П. Это понятно, однако мы говорим о структуре мысли. Мысль возникает в сознании, в ней самой нет двойственности. Кришнамуртия. Двойственность возникает лишь тогда, когда действует мотив, измерение, сравнения, Когда мы наблюдаем прекрасный закат, когда видим свет и тени, двойственности нет. Слово «прекрасный» может быть двойственным с точки зрения безобразного, но я употребляю это слово без всякого сравнения. В тот момент, когда я говорю, что хочу иметь снова данное переживание, начинается процесс двойственности. Вот и все. мы несколько отклонились в сторону кришнаморте я вернусь к первоначальной теме то есть к тому что сознание это восприятие слух зрение слушание память обо всем и реакция зависящая от этой памяти все это есть сознание независимо от того сфокусировано оно или нет в этом сознании существует время то время которое создает пространство ибо она замкнута давайте Остановимся здесь. В этом факте лицо двойственность и конфликт. «Я должен, я не должен». Это поле в целом есть сознание, все это сознание, и в нем нет никакого пространства, потому что оно имеет границы, пограничные линии, которые представляют собой ограничения. А. Существует еще один фактор, который мне хотелось бы сюда включить – Имеются восприятия, присущие разным народам мира, свойственные африканскому континенту, латиноамериканскому континенту. Движение такого рода постоянно продолжается. Далее существуют открытия физиков и биологов. И вот восприятие и опыт всего мира вливаются в мое сознание. Как можно игнорировать этот факт, если мы рассматриваем только я, и его истоки. Этого недостаточно. Что это за процесс, в силу которого все вливается в меня, как через сифонную трубку? Движение «я как мысль» есть нечто постоянно питаемое и возобновляемое этим процессом. Если я не вижу этого процесса, я не обладаю пониманием. в Кришнамурти. Уважаемый, мы сказали, что поле сознания в целом, представляет собой сокращение и расширение движение информации, знания, его регистрацию, мотивацию, изменения, политическую тематику. То, что происходит на Ближнем Востоке, все, что затрагивает окружающую среду, – это часть меня самого. Я и есть мое окружение, а окружение – это я. В этом поле существует движение меня. Я люблю арабов. И не люблю евреев. Это возникает внутри сознания. А. Сомневаюсь в этом. Наблюдая все это, я не становлюсь на чью-либо сторону, потому что есть освобожденные африканские племена, которыми затем овладел милитаризм и тому подобное. Кришнамурти, смотрите, что происходит. Колониализм, освобождение от колониализма, племя, затем отождествление с ним – Я принадлежу этому племени. А на таком широком полотне мы видим, как мысль, двигаясь как бы через сифон, вливается в тот фокус, который мы называем сознанием. Кришнамурти, все это сознание. Сознание создает зло. говоря «мне нравится, мне не нравится». Я вижу это, я свидетель этого «мне нравится» и «мне не нравится». Все это часть того движения, над которым я не имею никакой власти. А, по-моему, это верно, но проблема в другом, проблема в отождествлении, которое придает такую весомость понятием «мне нравится» и «мне не нравится» созданным сознанием. Кришнамурти, вот я. Родился в Индии со всем ее окружением, с суевериями, с богатством и нищетой, с небом и горами, с экономической и социальной структурой, и все это в целом я. А. Нечто большее, в Кришнамурти, включая и больше. А. Это большее, все историческое и доисторическое прошлое. Если вы включаете все это в сознание, тогда выбор исчезает».